Глава 13. Элисон привыкла к Саре и её молчаливости, хотя в их компании Бэл говорила много. Они с Дэйвом обсуждали предстоящее выступление танцевальной группы, которая приезжала в Америку в рамках нового тура. Сэм отказалась идти, как и Брайан. Пока Сара слушала Дэйва, Элисон незаметно потянулась к её энергии. Приятные тёплые ощущения могли излучать только создатели. Её сила спокойно копилась внутри, и Элисон была уверена, что она будет невероятной, когда придёт время. Дейв Шибитал практически прыгал вокруг них и делал всё, чтобы скрыть последствия недавних событий. Элисон понимала, что смерть Дона и открытие нового мира сделали своё дело. Дейв частенько уходил в себя. Он уверял, что они с Доном не были близки настолько, чтобы позволить скорби заполнить всё пространство. В тот день Дейв заметил, что Дон, с отрешённым взглядом, двинулся в сторону подвала и почему-то пошёл за ним. На это ему понадобилось 5 минут. Когда Дейв спустился вниз, Дон уже был мёртв. Испугавшись, парень выскочил на улицу и пока пытался прийти в себя и решить, что делать дальше, Заметил Элисон на пути к подвалу. Подавить интерес не получилось. Дейв видел всё и заверил, что не успел рассмотреть тело. Элисон чувствовала вину. Энергии Дейва не было в подвале, но на поверхности она не могла исчезнуть. Это никак не изменило бы ситуацию, но у Элисон получилось бы избавить их от недопонимания. Так или иначе, парень поклялся что всё в порядке. Трупы он видел не первый раз, и вообще, Дейв справится со всеми трудностями. Элисон резко остановилась, когда они шли по главному коридору. "Что это такое?" спросила Элисон, указывая на плакат на стенде. "Ты про бал?" поинтересовалась Сара. "Бал?" Сэм оторвалась от телефона и посмотрела на плакат, словно тот был опаснее всех демонов на планете. Дэйв заглянул через плечо Эллисон. «Это ежегодный бал, который будет завтра, и его организаторами являются родители некоторых студентов». «Богатых студентов?» — протянула Сэм. Дэйв кивнул. «И как туда попасть?» — продолжала расспрашивать Эллисон. «Полагаю, надо быть богатым», — пошутил Дэйв. Сэм отвернулась от стенда, показывая, что тема её совсем не волнует. Элисон заметила, что проходящие мимо студенты косятся на плакат. "Про балл не говорят, потому что не все могут на него попасть?" поинтересовалась Элисон. "На стенде эту информацию разместили только для того, чтобы напомнить о существовании поддержки, которую богатые семьи оказывают университету", ответила Сара. "Я слышала, что отличников тоже приглашают?" Элисон наклонилась и прочитала подробности. Бал устраивали в старинном замке на окраине Нью-Йорка. Вот уже 35 лет. Классическая музыка, платья и костюмы. Всё на высшем уровне. Элисон прикоснулась пальцами к нарисованной паре, танцующей под лучами света. В последний раз она была на таком мероприятии за 4 месяца до своей смерти. Голос Сэм не позволил уйти в воспоминания. Как ему нужны эти балы? Сплошная суматоха. Дэйв подхватил настроение Сэм и они начали обсуждать более полезные занятия. Элисон распознала попытку сменить тему. Бал был напоминанием о прошлом, которое Сэм старательно игнорировала. Дэйв отпустил шутку, и они с Сарой громко засмеялись. Элисон тоже улыбнулась, но тяжесть на сердце осталась. Ей хотелось пойти на бал, чтобы снова почувствовать те ощущения. Сэм больше не хотела чувствовать их. После обеда их ждала очередная проверка у Домины, на которой Элисон вновь стала центром всех проблем. Её достижения в общении с Брайаном таковыми не являлись. Домина чётко и ясно приказала ей поторапливаться. Сэм двигалась чуть быстрее, но тоже получила предостережение. Настроение после армы и проверки было отвратительным, поэтому Элисон не стала сворачивать к дому. Дорога вела на открытый пляж, где девушки часто пропадали в начале своего ангельского пути. Шум воды и солёный запах очищали даже самые тревожные мысли. "Дай мне совет", попросила Элисон, когда они вышли и встали перед машиной. "Брайан больше меня не игнорирует, но у меня такое чувство, что Не знаю. Будто он не заинтересован в общении. Ты сама говорила, что вывести человека на диалог, когда он этого не хочет, довольно трудно. А Брайан ясно дал понять, что люди вокруг его не интересуют. Но ты же смогла прорваться через его стены. Сэм отвела руки назад и локтями уперлась в капот. Ветер перебирал ее в бьющиеся волосы. Я общаюсь с ним, но ничего о нём не знаю. Элисон скрестила пальцы. Недавно я видела его с какой-то девушкой. Сэм не смогла скрыть своего удивления. Они были близки? спросила Сэм. Элисон кивнула. Интересно, кто она? На пляже прогуливались люди. Их неторопливые шаги напоминали, какой размеренной могла быть жизнь смертных и как она отличалась от мира в котором существовали небесные хранители. Эллисон хлопнула себя по щекам. «Нельзя погружаться в эти мысли! Нельзя!» Сэм засмеялась. «Попробуй быть настойчивее в следующий раз», — предложила она. «Ваше общение с Брайаном всегда равномерное. Он не позволяет тебе сделать шаг вперёд, а ты не пытаешься. Уверена, если ты расскажешь что-нибудь о себе, Брайан ответит тем же». Из приоткрытого окна машины послышалась мелодия. Звонил телефон Сэм. Элисон осталась на месте, глядя на то, как солнце медленно движется к горизонту. Быть настойчивее. Элисон всегда старалась быть вежливой, но не назойливой. Подмечать детали, но не указывать на них. Элисон давала свободу в действиях, и если человек не показывал заинтересованности в общении, она не пыталась изменить ситуацию. Брайан чувствовал себя одиноким. Не нужно было знать его, чтобы это заметить. Он подпустил Сэм. Значит, и Элисон тоже справится. «Чудесно!» — простонала Сэм, наполовину скрываясь в салоне машины. «Нам надо домой!» «Почему?» А Ларис вернулся. Солнце окончательно скрылось за горизонтом. Опуская на Нью-Йорк первые сумерки, хаотичный городской ритм сменился на более размеренный, подходящий для неспешных прогулок, долгожданного отдыха дома или встреч с друзьями. Кайл выбрал последнее. Он приехал в Нижний Ист-Сайд и оставил пикап недалеко от улицы Деланси. За последнее время это место стало ему родным. пришлось послать Брайана куда подальше, когда тот попытался возразить ему по телефону. Кайл любил ездить по Нью-Йорку вечером. Избегать пробок ему удавалось благодаря опыту и самому Эвензу, который выучил свой район вдоль и поперёк. Брайан показался на пороге дома, в котором было всего две квартиры, и спустился вниз с недовольным лицом. Меня иногда тошнит от того, что ты такой правильный. Я тоже скучал по тебе, малыш, усмехнулся Кайл и получил от Брайана тычок в плечо. Машина тронулась. Брайан бросил взгляд назад. Да ты подготовился, да? Не хочу возвращаться рано, отозвался Кайл, не спеша передвигаясь по улицам района. Твои родители знают, что 22 года только начало жизни, а не конец. Кайл хотел засмеяться в привычной манере, но замолчал. Ответственность, которая лежала на его плечах, была похожа на заточение. Иногда хотелось рассказать обо всём Брайну. Ты уверена, что это правильное решение, спросил Кайл у Сэм. Я не знаю, что правильно. Мы подумали, что он должен знать. Хранители не смогут избавиться от его воспоминаний и обрекать Дэйва на преследование с их стороны, мы не хотели. Кайл был не против. Дейф отличный парень, пусть и ветреный. Он больше беспокоился о последствиях, которые могут последовать после раскрытия этой тайны. Ты правда идёшь на бал с Меддисон? Родители считают, что это отличная идея. Они с её отцом спонсируют бал. Паршиво. Парни ехали молча, только изредка комментируя песни по радио. Кайл заглушил двигатель, когда они добрались до нужного места. На крыше здания находилась одна из лучших смотровых площадок города. Офис принадлежал дяде Кайла, который с подросткового возраста разрешал ему приходить туда вместе с друзьями. Он согласился, но привёл только Брайана. Охранник поприветствовал Кайла и Брайана почтенным голосом и пропустил их к лифту. Бутылки с пивом они спрятали в рюкзак. Брайан успел прокомментировать это. нас могут оштрафовать за распитие алкоголя в общественном месте. Там нет алкоголя, болван. Брайан хмыкнул, поправив лямку рюкзака. Кайл открыл дверь на крышу, и ему в лицо ударил поток прохладного вечернего ветра. Небо уже усыпало яркими звёздами, которые были видны только с самых высоких точек. Нью-Йорк не переставал сиять. Как там Британия? спросил Кайл. Прекрасно. Впрочем, как и всегда. Считает нужным напоминать мне, что я не должен вести себя как последний ублюдок со всеми девушками. Брайан отпил немного пива и уставился на Кайла, который облокотился о перила. Она хочет познакомиться с Сэм и Элсон. Кайл удивился. Ты рассказал ей про них? Так получилось. Бритни недавно читала мне нотации, и я заверил её, что не стоит переживать. И что сказала Бри? Брайан не сдержал улыбки, что я наконец-то покинул свой круг придурка. Кайл громко засмеялся. С ней сложно поспорить. Ты расскажешь Сэм и Элисон о Бри? Не знаю. Кайл на мгновение задумался, опустив взгляд на оживлённую улицу. Там были люди, которые даже не подозревали о том, что их окружают довольно странные вещи. Даже сейчас Кайл находился с Брайаном, и ему казалось, что он поступает ужасно, скрывая от своего лучшего друга правду. Сэм спрашивала о ней. Правда? Ну, она спросила о том, что произошло между тобой и Крисом. Не конкретно про Британию, Думаешь, они начали обсуждать это снова? Кайл бросил взгляд на руки Брайана, которые со всей силы сжали бутылку пива. Нет. Я ещё в тот раз позаботился об этом. Брайан кивнул, но Кайл знал, что его слова не очень-то успокаивали. Многое изменилось 2 года назад. Это был конец первого курса, и Кайл навсегда запомнил, как быстро разрушилась жизнь Брайана. как он тонул под давлением общества, которое презирало его и Брай. Кайл до сих пор винил себя в том, что не смог сделать достаточно для Брайана. И сейчас, когда Сэм так заинтересовалась этой историей, он знал, что она снова может всплыть на поверхность. Те унизительные сцены в столовой университета. "Что насчёт Элисон?" спросил Кайл, отгоняя плохие воспоминания. Кажется, вы стали хорошо общаться. Брайан допил пиво. Даже не знаю. Мне кажется, что Элисон пытается подступиться ко мне, а я не позволяю этого. Сэм как-то легче. Это её манера общения, привычки и неприступная стена повторяют меня самого. С Элисон по-другому. Такое чувство, что она от меня чего-то хочет. Парень засмеялся. Будто я должен что-то сделать или сказать. Глупо, да? Совсем нет. Брайан задумался. Это вызывает у меня недоумение. Я уже 2 года изгой номер 1. Внимание со стороны других студентов перестало быть чем-то странным, но внимание этих двух это странно. Кайл сделал всё, чтобы никак не выдать себя. Сэм и Элисон не выглядят как те, кому есть дело до слухов. Наверное, Брайан натолкнулся от перегородки и стрельнул в Кайла взглядом. Крис ещё не видит в тебе своего соперника, вдруг спросил он. Что? Брайан повернулся спиной к городу. Сэм смотрит на тебя чаще, чем на него, и говорит только про тебя. Брайан поиграл бровями. Я думаю, он поймёт, что Крис был умным парнем, который притворялся последним засранцем. Но Кайл не давал ему повода для соперничества. Да и зачем? Тут Кайла пронзила ужасная мысль. Эти девушки, которые превратили университет в настоящий балаган, девушки, которые каждый день смеялись и дурачились, на самом деле были мертвы. Он ни разу не подумал об этом. На сердце стало тяжелее. Брайан резко переключился на футбол и дальнейшие планы команды. Кайл отвечал, но слова были немного сухими. Из его головы не вылезали лица Элсон и Сэм. Мертвы. Они были мертвы. Как долго? Кайл поднял голову к небу, когда Брайан начал рассказывать что-то про завтрашний тест у мистера Минса. Сэм будет там. сможет ли он смотреть ей в глаза В небе мелькнула падающая звезда Парни заметили её Интересно, почему она падает так медленно, поинтересовался Брайан Потому что это была не звезда. Это был ангел, летящий над городом в поисках открытых порталов из ада. Они исследовали территорию Нью-Йорка уже второй день. Этот свет, который оставлял ангел за собой, напомнил Кайллу что он живёт в совершенно другом мире.